«Что это тебе рассказал?» — спросил дядя с презрением. «Какому деревянному дураку могла прийти в голову столь примитивная мысль?» Гай посмотрел на него со злорадством и веско ответил. «Таково мнение некоего Аллу Зефа, крупнейшего нашего медика-психиатра». «Где это ты с ним встречался?» — еще более презрительно осведомился дядюшка. «Уж не народные ли кухни!! Гайс горячо хотел было сказать, где он с ним встречался, но прикусил язык, придал своему лицу значительное выражение и с подчеркнутым вниманием стал слушать телевизионного диктора, сообщающего прогноз погоды. И тут в разговор Масаракш опять влез этот маг. «Я готов признать», — объявил он, — «в этих чудовищах на юге некую новую породу людей». Но что общего между ними и домохозяином Ренаду, например? Ренаду тоже считается выродком, но он явно относится не к новой, а прямо скажем, к очень старой породе людей. Гай об этом никогда не думал, и поэтому он был очень рад, что отвечать на этот вопрос бросился дядюшка. Обозвав мака развесистым пнем, дядюшка принялся объяснять, что скрытые выродки — они же выродки городские, есть не что иное, как уцелевшие в борьбе за существование остатки нового вида, почти начисто уничтоженного в наших центральных районах еще в Колыбели. Он еще помнит эти ужасы. Их убивали прямо при рождении, иногда вместе с матерями. Уцелели только те, у которых новые видовые признаки ничем наружно не проявляются. Дядя Кан хватил пятую рюмку, разошелся и развил перед слушателями четкий план поголовного тотального медицинского обследования населения, которым неизбежно придется заняться рано или поздно, и лучше рано, чем поздно. И никаких исключений, никакого попустительства. Сорная трава должна быть выполота без пощады. На этом обед кончился. Рада принялась мыть посуду, дядя, не дождавшись никаких возражений, победно всех оглядев, закупорил флягу и понес ее к себе, пробормотав, что идет писать ответ этому дураку Шапшу. При этом он зачем-то захватил с собой и рюмку. Гай посмотрел ему вслед, на ветхий его пиджачок, на старые залатанные брюки, на штопанные носки и стоптанные туфли. Посмотрел и пожалел старика. «Проклятая война!» Раньше дяде принадлежала вся эта квартира. У него была прислуга, жена, был сын, была роскошная посуда, много денег, даже поместье где-то было. А теперь пыльный, забитый книгами кабинет, он же спальня, он же все прочее, поношенная одежда, одиночество, забвение. Да, он пододвинул единственное кресло к телевизору, вытянулся и стал сонно смотреть на экран. Маг некоторое время сидел рядом, потом мгновенно и бесшумно, как он один умел это делать, исчез и обнаружился уже в другом углу. Он покопался в небольшой библиотечке Гая, выбрал какой-то учебник и принялся листать его стоя, прислонившись плечом к полотенному шкафу. Рада прибрала со стола, села рядом с Гаем и стала вязать, изредка поглядывая на экран. В доме воцарились покой, мир, удовлетворение. Гай задремал. Ему приснилась чепуха. Будто он поймал двух выродков в каком-то железном тоннеле, начал снимать с них допросы, и вдруг обнаружил, что один из выродков — маг, а другой выродок, мягко и добро улыбаясь, говорит Гаю, «Ты все время ошибался. Твое место с нами». А ротмистр — просто профессиональный убийца, без всякого патриотизма, без настоящей верности. Ему просто нравится убивать, как тебе нравится суп из креветок». И Гай вдруг ощутил душное сомнение. Почувствовал, что вот сейчас поймет все до конца. Еще секунда, и не останется больше ни одного вопроса. Это непривычное состояние было настолько мучительно, что сердце остановилось... И он проснулся. Маг и Рада тихонько говорили о какой-то ерунде, о морских купаниях, о песке, о ракушках. Он их не слушал. Ему в голову вдруг пришла мысль. Неужели он способен на какие-то сомнения, колебания, на неуверенность? Но ведь сомневался же он во сне. Значит ли это, что он и наяву в такой же ситуации засомневался бы? Некоторое время он старался во всех деталях припомнить свой сон, но сон ускользал, как мокрое мыло из мокрых рук, расплывался и в конце концов стал совсем неправдоподобным, и Гай с облегчением подумал, что все это чушь. И когда рада, заметив, что он не спит, спросила, что, по его мнению, лучше море или река, он ответил по-солдатски в стиле «старины дога» «Лучше всего хорошая баня». По телевизору передавали узоры. Было скучно. Гай предложил выпить пиво. Рада сходила на кухню и принесла из холодильника две бутылки. За пивом говорили о том о сём, и как-то между делом выяснилось, что маг за последние полчаса одолел учебник по геополитике. Рада восхитилась. Гай не поверил. Он сказал, что за это время можно пролистать учебник, может быть, даже прочитать, но только механически, без всякого понимания. Маг потребовал экзамена, Гай потребовал учебник. Было заключено пари. Проигравшему предстояло пойти к дядюшке Кану и объявить ему, что коллега Шапшу умный человек и прекрасный ученый. Гай раскрыл учебник наугад, нашел в конце главы контрольные вопросы и спросил, в чем заключается нравственное благородство экспансии нашего государства на север. Маг ответил своими словами, но очень близко к тексту, и добавил, что на его взгляд нравственное благородство здесь ни при чем. Все дело, как он понимает, в агрессивности режимов Хонти и Пандеи. Гай почесал обеими руками затылок, лизнув палец, перекинул несколько страниц и спросил, каков средний урожай злаков в северо-западных районах. Мак засмеялся и сказал, что данных о северо-западных районах не имеется. Поймать его не удалось. Очень обрадованная рада показала Гаю язык. — А каково удельное демографическое давление в устье голубой змеи? — спросил Гай. Мак назвал цифру, назвал погрешность и не приминул добавить, что понятие демографического давления кажется ему смутным. Во всяком случае, он не понимает, зачем оно введено. Гай принялся было ему объяснять, что демографическое давление есть меры агрессивности, но тут вмешалась Рада. Она сказала, что Гай крутит и хочет уклониться от дальнейшего экзамена, потому что понимает, что дела его плохи. Гаю страшно не хотелось идти к дяде Кану, и он, чтобы затянуть время, вступил в пререкание. Маг некоторое время слушал, а потом вдруг ни с того ни с сего заявил, что ради не следует ни в коем случае снова поступать в официантки. Ей надо учиться, сказал он. Гай, обрадованный переменной темы, вскричал, что он уже тысячу раз говорил ей то же самое и уже предлагал ей похлопотать о приеме в женский корпус легиона, где из нее сделают по-настоящему полезного человека. Однако нового разговора не получилось. Маг только покачал головой, а Рада, как и раньше, отозвалась о женском корпусе в самых непочтительных выражениях. Гай не стал спорить. Он бросил учебник, полез в шкаф, достал гитару и принялся ее настраивать. Рада и Максим сейчас же отодвинули в сторону стол и встали друг перед другом, готовые оторвать «да, нет, нет, нет». Гай выдал им «да, да, нет, нет» с подстуком и перезвоном. Он смотрел, как они танцуют, и думал, что пара подобралась отменная, что жить вот только негде. И если они поженятся, то придется ему совсем перебраться в казарму. Ну что ж, многие капралы живут в казармах. Впрочем, по Маку не видно, что он собирается жениться. Он относится к Раде скорее как к другу, только более нежно и почтительно. А Рада, надо понимать, втюрилась. Ишь, как глаза блестят, да и как не втюриться в такого парня? Даже мадам Го старая ведь каргаза шестьдесят, а туда же, как Мак идет по коридору, так она откроет дверь, выставит свой череп и осклабляется. А впрочем, черт его знает. Мака весь дом любит, и ребята его любят. Только вот господин ротмистер к нему странно относится. Но он не отрицает, что парень огонь. Пара танцевала до упаду. Маг отобрал у Гая гитару, перестроил ее на свой чудной манер и начал петь странные свои горские песни.